Школа работала в одну смену и по вечерам делалась непривычно пустой. Лестница была полутемной игулкой. Валька поднялся на второй этаж. Плафоны в длинном коридоре горели через один и стоял полумрак. Только открытая дверь пионерской комнаты в конце коридора ярко светилась. Валька пошел туда и справа в черных стеклах двигалось его темное отражение. Часы показывали без 27 В пионерской комнате был только один мальчишка. Маленький, но с двумя нашивками. Видимо, четвероклассник. Он стоял у тумбочки с барабаном и щелкал по нему пальцем. После каждого щелчка над барабаном поднималось облачко пыли. Когда Валька вошел, четвероклассник вздрогнул и обернулся. «Знакомое лицо», – подумал Валька. «На кого он похож?» «Ты на совет?» – спросил мальчишка. «Да», – сказал Валька и усмехнулся. «Хорошо. А то меня дежурить тут оставили, пока все не соберутся. Скучно». пожаловался четвероклассник. Валька промолчал и сел в углу. Привычная обстановка пионерской комнаты успокоила его. «В самом деле, не съедят же?» – подумал Валька. Собрались ребята, почти незнакомые. Пришел рослый семиклассник с ленивым лицом, толстая девчонка в очках, потом еще две девчонки, одна из шестого, другая из пятого «Б». Еще кто-то. Вальке было все равно. Знакомыми оказались только Олег Ракитин и Зинка. Олег раньше учился в Валькином классе, но потом перешел в параллельный, чтобы учить английский, а не немецкий язык. Английским он с детства занимался. Интересно, будет Лагутина жаловаться на Вальку, или она пришла просто как член совета дружины? Смотреть на нее не хотелось. А Олегу Валька обрадовался. Олег ему всегда нравился. Ракитин сам подошел к Вальке и спросил, Зинка не просила помириться? Зинка Лагутина? С чего это она будет мириться? Ну ладно, сказал Ракитин. Валька помялся и спросил «Ты откуда про все знаешь?» Володька Полянский сказал «Володька хороший», – подумал Валька, – зря я на него косился. Ровно в семь пришел Равенков. Мельком, без всякого выражения, взглянул на Вальку. Спросил у собравшихся «Почему так мало?» «Не всех предупредили?» «Анархия», – сказал он. «По-моему, Равенков метит в старшие вожатые», – никому не обращаясь громко сказал Ракитин. «Нет», – откликнулся Равенков, – «у меня другие планы, но если понадобится". Ракитин обернулся к нему и что-то сказал по-английски. «Очень остроумно!» – сердито бросил Равенков. Олег тихонько засвистел. Наконец появилась Анна Борисовна. Разом задвигались стулья, и оказалось, что все сидят у длинного блестящего стола. Лишь Валька остался в углу. Сидел, нахохлившись, и разглядывал стены с плакатами. Плакаты были знакомые и неинтересные. «Мало народу!» – сказала председатель совета дружины, высокая восьмиклассница с узким строгим лицом. Будем все равно начинать. Что же делать? – откликнулась Анна Борисовна. Начинайте. Вы на меня не смотрите, я у вас гостья. Председательница стояла за столом и вертела в тонких пальцах авторучку. Значит, так. У нас два вопроса. Первый – это подготовка к новому году, а второй – поведение, то есть разбор поведения пятиклассника Бегунова. Он пришел? Пришел, – сказал Равенков. Все заглядывались на Вальку, а маленький четвероклассник посмотрел на него с удивлением, почти с испугом. Валька уставился в пол и сжал зубы. «Ну хорошо», – председательница вопросительно глянула на Анну Борисовну. «Ты, бегунов, пока побудь в коридоре, у нас сначала первый вопрос». Анна Борисовна досадливо поморщилась. «Подожди короткого», – в полголоса заговорила она. «Какой первый вопрос, когда от половины классов нет представителей? Потом об этом». «Ну тогда сразу второй». «Значит так». В общем, дело в том, что этот бегунов... В общем, пусть он сам расскажет. Выйди к столу. Валька медленно встал. Что рассказывать? Ты сначала выйди сюда. Валька подошел ближе. Что рассказывать, повторил он и почувствовал злость. Он сам не ожидал, что будет злиться. И вот разозлился. Совет дружины хочет знать, что ты натворил, твердо сказала председательница, и ее красивое лицо стало еще строже. Я думал, вы все знаете, раз позвали, ответил Валька, глядя поверх голов. «Мы знаем», – вмешался Ровенков, – «но мы хотим услышать, как ты сам объяснишь это дело». «Как оцениваешь свой поступок», – подсказала Анна Борисовна и взглянула на Вальку почти доброжелательно. Вот и все. Теперь осталось сказать, что он был неправ, погорячился и очень об этом жалеет. И просит простить. И больше не будет. На это уйдет минута. Еще минута три его поругают для порядка и отпустят домой. И сегодня он еще успеет начертить часы для крепости. Для той крепости, которую штурмует сейчас маленький капитан Андрюшка. Андрюшка, который нарисован в Валькином альбоме на берегу, перед возникшим из тумана летучим парусником. «Никакого поступка не было», — сказал Валька.